Пройдя по крошащимся и осыпающимся стенам, оказываемся гораздо ближе. Ага, отсюда нас тогда с солдатами заметили. Дорога, как на ладони, вон и край могильного карьера. Что же это за аппарат Проводов нет, нижняя часть серого цвета. Видна черная полоса. Нет, это не полоса. Больше похоже на залитую черным пластиком щель. Щель, получается, нацелена на дорогу. Форс, можешь меня аккуратно приподнять? Так, сверху угадывается синева солнечных батареек. Все, Форс, спасибо. Я не раз задавался мыслью, как на свалке учитывают умерших. Ни крыса, ни меня... Специально со сканером не отправляли, хотя в нем и заложена подобная функция. Похоже, ответ на вопрос только что стоял перед глазами. Разобрался? Да, Кэп. Похоже, что это стационарный сканер. Ну, учетник, только для мертвых. Сверху солнечная батарея, внутри аккумулятор. Антенна направлена на дорогу. Когда тащат мертвеца, эта штука его засекает. Наверное, раз в определенный промежуток времени отправлять сигнал на базовую станцию. Думаю, что ты прав, Тех. Иногда там загорается красная лампочка, а его нельзя использовать для связи с волей. Уверен, что нет. Ладно, пойдем дальше. Идем метров за триста от стены. Здесь меньше мусора. Угадываю очертания камеры наблюдения, колпаков со стволами автоматических огневых точек. Перед стеной ровные ряды редких столбиков: металл и пластмасса. Сверху пластина неизменной солнечной батареи. Не знаешь тех, что это за устройство? Догадываюсь. Они засекают подкуп на большом расстоянии по распространяющемуся в земле звуку. Учитывая ослабление звука с расстоянием, можно определить направление на подкоп. Пауэр зло сплевывает. Кэп, ветра тут бывают? Весной и сильнее. Стену мусором не забрасывает. Кент останавливает сортировку и всех выгоняют на очистку. За два дня наводится порядок. Там на стене есть помост для охраны. При очистке выходит охранник и в команду через мегафон. Идем, идем, идем. Прошли угол стены. Сейчас мы на максимальном расстоянии от ангаров. Ага, вижу терриконы старого мусора. Здесь тоже были ворота, заезд для машин. Потом ворота сняли, сделали стену. По газетам мы определили, что это было лет шесть назад. Что-нибудь хорошее попадается. Что тут может попасться? 6 зим все сгнило. Ради интереса потрошу на ходу пару мешков. Кэп прав. Снова дорога вдоль стены, еще угол. Не понял. Кэп. «А почему мы не пошли с другой стороны? Там нет прохода?» Парни явно смущены, переглядываются. «Что такое?» «Знаешь, тех... В общем, там лучше не ходить». «Кэп, объясни внятно. Там что, еще один карьер с мертвецами?» «Да если бы. Там когда-то до оккупации было село. Сейчас это очень плохое место». — Село? Стояли дома? — Да. Остатки стен торчат из мусора, но рыться там нельзя. Ни один человек на свалке не пойдет туда за вещами. — Почему? — Там там люди могут сойти с ума. Они... им кажется. — Они видят призраков? — Тех. — Мы с Антем Техом вели их пьяи нестасные и мой инь плохоха что тех это правда да мы с солдатам видели призраков у карьера когда стемнело и вы а почему с вами ничего не случилось джок ты понимаешь что спрашиваешь почему с нами что то должно случиться Получаю еще одну порцию знаний о мире. Оказывается, когда выносится приговор на изоляцию от общества, над человеком совершают акт церковной казни. Представитель святого престола отлучает человека от церкви, закрывая ему дорогу к спасению и снимая защиту ангела-хранителя. Полная херня. Что? Как ты смеешь? — Убавь эмоции, Джок, и подумай головой. Они считают, что отлучили тебя, а ты сам, вот сейчас, веришь в Бога? Ты сам отрекся от Спасителя. Ты продал душу нечисти. — Я? — Всевышний не в храме. Весь мир его творение часть его. Ты тоже крошечная часть Создателя. Но... — Ну? У нас забрали крестики, переломили жезл. И что, ты от этого перестал быть верующим? Остановись, положи руку на сердце, подумай о Всевышнем, милосердном и всемогущем, почувствуй его тепло в своей груди. Парни, как заворошенные, останавливаются, кладут правую ладонь на грудь, глядят с надеждой. Так, мне только лавров проповедника и не хватало. Друзья, я не священник и не святой. Не ждите от меня чудес. Чудо в сердце каждого из вас. Поверьте в него, и оно свершится. Ты точно это знаешь, тихо? Да. Пойдем, парень, время идет. Нам еще место искать. Долго бродить не пришлось. Кэп несколько раз посмотрел по сторонам и уверенно свернул к мусорным терриконам. Полчаса облужданий между серых городходов. И вот знакомые строительные мешки. А среди них выглядывают округлые бока пластиковых баков. Но где-то в городе проводился капитальный ремонт дома. И все старое водяное оборудование вывезли на свалку Переплетение пластиковых труб. Вижу несколько кранов, баки водонагревателей. Уже отлично. Парни, вперед, разбирать гору. А делай, как я. Подавая пример, забираюсь наверх, оглядываюсь. Нет, похоже, куча с нужным добром одна. Начинаем копать. У половины в гору садимся отдохнуть и перекусить. Достаю из верной сумки шесть пинтовых чая и солидный пакет хлеба с ломтиками копченого бекона. Спасибо кухне. Друзья их позаботились. Улыбнувшись, Кэп с Джоком переглянулись. Стол на листе пластика дополнился кульком с кусочками бисквита и двух пинтовкой сидра моим руки и обедом. Тех, а почему ты сидр не пьешь? И что мне прикажете отвечать, Что в прошлой жизни я ненавидел пиво? Я же стер, ты, Кэп. Похоже, что-то в голове повредилось. У всех бы так повреждалось. Ты особо не мечтай, а вдруг исполнится. И что будет плохого? Пить тебе, Кэп, тогда придется в одиночку, а это уже алкоголизм. Посмеявшись, парни глотнули по-последнему за алкоголизм. Смотрю на часы, уже два. Хотелось бы передохнуть, но надо работать. встаю сдергиваю со склона очередной мешок. Удача любит упорных. Почти на самом дне обнаруживаю все-таки короб стиральной машины. Треснувшая крышка лежит рядом. Двигатель и блок управления сняты, но барабан на месте. Ага, сломана одна ось, но это мелочи. Оно тех. Оно самое. Все, парни, ходить будете в профессионально выстиранном. Эх, нам бы еще утюжок. Теперь главный вопрос. Как нести? Вязанка хорошего бруса, пластиковые трубы канализации и водопровода, стиральная машина, бок, бак водонагревателя. связываешь шпагатом трубы в два штабеля. Выглядит грозно, но вес небольшой. Делаю из мешков четыре лямки, закрепляю. Можно нести за спиной. Оснащаю бак подобной перевязью, пробую. Да, тяжеловато. Брус отдельной вязанкой, стиральную машину в большой мешок из синтетической нити, привязываю лямки. Моя увесистая сумка, полная метизов, кранов, переходников, попался даже сломанный инструмент. Еще эпических размеров мешок, отличной полиэтиленовой пленки, едва связанных горловинами, неполных мешка, прочной строительной одежды и перчаток. Что томаешься тех думаю как плохо быть жадным хомяком сочувствую завязал хорошо старался если начнет валиться перевяжем шпагат я взял тогда нечего переживать дотащим да парни разбирай кэп время пятый час давай рванем по короткой дороге нашего сурового кэпа Долевает сомнения Кэп, еще день пройдем, быстро. По короткой дороге ложимся в два часа. Вдоверься мне. — Хорошо, пару раз я там проходил. Пойдем.